Глава восемнадцатая Белослав с деревенскими мужиками уже давно скрылись за воротами усадьбы, а я снова собиралась в дорогу. Нянюшка, конечно, со мной. «Ох, загоняла я тебя совсем», — повинилась я перед ней. «Может, дома останешься? Я сама управлюсь. Здесь вроде совсем недалеко, хоть и дальнее. До Озерного намного дольше оказалось». «Да что ты!» — отмахнулась она. «Мне же только в радость видеть, как в людях надежда просыпается, и все благодаря тебе. Вся в мать. Ведь это она, пока жива была, поместьем руководила. Барон только для вида с ней рядом стоял. И все, как ты, сама по деревням ездила, с мужиками беседы вела. Уважали они ее шибко, любили. Тогда понятно, почему поместье в упадок пришло. Нет в папеньке хозяйственной жилки. Так всю жизнь за женой прожил». А как ее не стало, растерялся, видно. До сих пор в себя прийти не может. Обеда мы дожидаться не стали. Мина уже собрала нам в дорогу знакомую корзинку. По пути перекусим немного. У меня сейчас не то что день, каждый час на счету. Недаром говорят, что весной один день весь год кормит. Ехали уже знакомой дорогой, добрались быстро. Я уже стала привыкать к такому способу передвижения. Вроде даже укачивать меньше стало. Дальняя вновь поразило меня своим убогим видом. Серые, словно припорошённые пылью дома. Серые, худые лица жителей. Дом старосты мало чем отличался от остальных домов. На покосившееся крылечко вышел нечесанный бородатый мужик в рваной рубахе. И это староста? Понятно, почему деревня в таком убогом состоянии. Чем-то этот мужичок напомнил мне моего папеньку, который спящим принцем дрыхнет теперь в малой гостиной. «Видимо, тоже хозяйственник никудышный». Выбравшись из кареты, я подошла к мужику. «Доброго дня. Я дочь барона Снежного и новая хозяйка поместья. А вы здесь старостой будете?» «Я? Я, да, старостой». «Борькой меня кличут». «И давно вы, Борька, староста деревни?» «Да как старого староста на войне, значит, пришибла, меня-то и выбрали». Я повернулась к нянюшке. Она, пожав плечами на мой немой вопрос, сказала, «Я к тому времени уже дальше дома власти не имела. Сместил меня Степан, как с бароном сдружился. все к рукам прибрал. Он этого старосту и утверждал». Бурько в это время всей пятернёй чесал затылок, и вид у него при этом был слегка придурковатый. Неужели деревенского дурачка старостой назначили? В этот момент мне очень хотелось придушить Степана собственными руками. Так сильно, что аж мороз по коже пробежал, вызывая волну мурашек. Поёжилась, растирая плечи руками. Еще раз окинула взглядом покосившуюся избушку староста и его самого. Басова, в дырявой рубахе. — А где прежний староста жил? — Так там, дальше по улице. На самом пригорке его иный дом стоит. Только пустой на окна заколочены. — Пойдем покажешь, где это, — вздохнула я. Пока шли по деревне, из домов выходили люди и молча шли вслед за нами. Словно похоронная процессия, ей-богу. Старый дом старосты действительно стоял на пригорке, немного особняком. Большая крепкая изба. Окна и двери действительно заколочены досками крест-накрест. Чуть в стороне от дома старосты высилось большое обветшавшее строение. «Амбар, что ли?» «Что это?» — спросила я у Борьки. «Так овчарня это. Овец там держали». Знаете, сколько здесь овец было? Туча! Я их поутру в луга гонял. В лугах летом хорошо, и овцы хорошие, ласковые. Так ты раньше овец спас? Агась, я жуть как животных люблю. Лицо Борьки расплылось в счастливой улыбке. Но вскоре она померкла, и мужичок продолжил. Только тепереча в деревне ни овец, ни кос не осталось. И он так тяжело вздохнул, словно это было трагедией всей его жизни. «А если будут овцы, назад в пастухи пойдешь? Борька так энергично закивал головой, что я испугалась, как бы она у него не отвалилась. Деревенские, что кучкой стояли неподалеку и прислушивались к нашему разговору, зашевелились, заговорили между собой. Потом из толпы послышался вопрос. «А что? И правда овцы будут?» «Будут вам и овцы, и новые староста». Я подошла ближе к людям, кричать издалека было неудобно. «Хотите жить, как в прежние времена?» «В прежние времена хорошо жилось, сытно», ответил совсем седой старик, выходя вперед. «Я, баронесса Каталина Снежная, хочу возродить поместье. Только мне ваша помощь очень нужна, одной мне не справится. А ежели не справимся, и деревня, и я сама, все попадем в руки барона Мерзякина». Толпа испуганно зашевелилась. Видимо, и здесь барона хорошо знали, и становиться его собственностью не горели желанием. Тот же старичок спросил, «Делать-то чего надобно?» «Завтра к вам нового старосту пришлю. Вы ему помогаете, поддерживаете. Расскажите, что тут да как, чем до войны деревня жила, чем люди кормились. А овцы обязательно будут, я вам обещаю». Толпа снова загудела, теперь одобрительно. Все вместе мы дошли до кареты, где вокруг нашей лошадки собралось несколько худющих ребятишек. У меня сердце дрогнуло, глядя на их голодные чумазые лички. Заглянув в повозку, я подхватила корзинку с обедом, собранным нам в дорогу. «Нянюшка, подержи», — попросила я, доставая из корзины порезанный большими кусками каравай и несколько отварных картофелин. Дети голодными глазенками жадно следили за моими руками, а, получив угощение, робко благодарили и отходили в сторону. «Ничего». Мы как-нибудь и без обеда обойдемся, Не могу я видеть голодных детей». Уезжала из дальнего с тяжелым сердцем. Было очень жаль жителей деревни, которые находились буквально на грани выживания. еще немного и сами с голода перемрут. Старосту-то я им обещала. И есть у меня подходящая кандидатура. Только захочет ли он взять под свое начало умирающую деревню? Да что там гадать? Нужно вновь встречаться с семьёй Радимира. Надежда только на них». Как же хорошо, что у него целых три сына. Домой вернулись далеко за полдень. Сразу же пошла на кухню, попросив Мину накормить нянюшку и Касьяна. Рассказала ей, что отдала наш обед голодным детям. Заодно поинтересовалась, сколько мешков муки у нас осталось. Мина поохала, слушая мой рассказ, и начала быстро накрывать на стол. После обеда я вернулась в комнату и в два захода перетащила в своей сумке все бронзовые монеты в кабинет на втором этаже. Сложила их в ящик стола и закрыла его на ключ. Ключ убрала в сумку. На будущее нужно придумать что-то вроде сейфа, где можно было бы хранить важные документы и сбережения. Сундучки для этой цели мне казались совершенно ненадежными. Остаток дня до самого ужина я провела в изучении собранного мною накануне гербария, сравнивая растения с картинками в травнике. В кабинет заглянула Несса. «Госпожа Каталий, ужинать пойдете? «Пойду, Несса, пойду». Я заложила книгу на нужной странице, убирая все со стола. «Там это староста из ближнего приехал!» Сердце сначала ёкнуло, но затем я вспомнила, что теперь там староста и Белослав. Он-то как раз мне и нужен. Белослав дожидался меня в большой гостиной. Заложив руки за спину, он прохаживался туда-сюда. Парень выглядел уставшим и немного помятым. Видимо, нелегкий у него денёк выдался. Увидев меня, он остановился, слегка поклонившись. «Как у вас дела, Белослав? Пойдемте столовую, поужинаем вместе». Пригласила я его. «И парня покормлю, и о делах поговорим». Нехитрый ужин из все той же каши и традиционного отвара быстро исчез в голодных желудках. Настало время поговорить. «Я тут список подготовил. Вот». Белослав протянул мне листок бумаги. Развернула, отмечая про себя, что новый староста, так же, как и его отец, разделил список на три части то, что нужно приобрести в первую очередь, что может подождать и сколько семян нужно закупить. Вот только людей здесь требовалось намного больше. Да и пустующих домов оказалось очень много. «Дома, кстати, в довольно приличном состоянии. Видимо, не так давно в них жили». Белослав сразу же давал пояснение по интересующим меня пунктам. Толковый парень. «Я что сегодня заехал-то? Хочу сейчас в Озерное отправиться. Как раз до темна успею». Вещи собрать. Степан-то подчастую все вывез, даже мебель. Осталось всего ничего, даже посуды никакой нет. Да и отцу о моем назначении сказать нужно. Это хорошо, что ты сегодня едешь. У меня к тебе просьба. Попроси отца и братьев своих завтра ко мне в дом приехать. Разговор у меня для них серьезный есть. Очень я на вашу семью надеюсь. Белослав распрощался и первым вышел из комнаты. А я, воровато осмотревшись, Завернула кусок хлеба в салфетку и сунула в сумку. Угощение для домового. Ничего, скоро он у меня конфеты будет есть.